3 апреля. Приехала и вчера уехала. Эти две недели были лучшим временем моей жизни, и, боюсь, это время не повторится. Мы были в театре, видали безумную Юльку ради счастья и секрет полишинеля У Юреневой на Владимирском каждый день. Даня здесь был. Мы втроем на санях к Раисе ездили на Васильевский остров. Нашли другую, Раису дав Коган. Смеху столько. Потом были в Манеже, потом в Полерояле. У Волынского, у Сорина, у Тихоновых, потом уже Жаботинского, потом в Еврейской жизни, потом у Миролюбова, потом в Эрмитаже, потом в музее Александра Третьего и так далее. Словом, отдохнула моя девочка. Она поздоровела, повеселела, пополнела, выспалась, поела, всласть пива выпила. Мы только два раза поссорились. Один раз из-за жены Минского, другой из-за нее же. Нет больше брюк. Она мне пришила. К Зе Венгеровой мы не ходили, но прожили чудно. Я при ней пять статеек написал на 105 рублей. Об английском театре, о Л. Андрееве, о новом театре, о Льве Толстом и интеллигенции. Вчера с вокзала пошел я по Забалканскому к Фонтанке. Там Саша Фидман. Был у него часа три, рассказывал, врал, пил чай с пирожными. Потом они с Володей меня проводили. Пришел домой, нашел записку от Евга Соловьева, что мои пионеры – прелесть, но что из пародии на Лохвицкую нужно четыре строчки выкинуть. И то, и другое – чепуха. 4 апреля. Был с Юреневой и Вознесенским у Минского вчера. Четырехугольный этот джентльмен противен да нельзя. В маленьком, полупроститутском, полулитературном гостиной-будуаре-кабинете госпожи Вилькиной Минской, где рядом с портретом Буренина и Случевского висит Божья Матерь смягчения всех сердец, где жарко и душно топится камин, где духи, где альбомы, где Рассетти, Берн Джонсы, Весы и так далее. Вознесенский в своей белой рубахе без галстуха и воротника кричал о женщинах-проповедницах нового, как в результате того, что драматурги стыдятся пользоваться для таких скверных целей, антихристианских, столь порядочными людьми, как мужчины. Минский соглашался, потом увел Юреневу в свой неискренний кабинет, болтал, показывал ей картины, Причем медальон М. Белинского, Есинского, она приняла за Виссариона Белинского и спросила, а вы были с ним знакомы? Сегодня утром неожиданно для себя сочинил такие строчки, которые мне очень нравятся. «Я иду вдоль ласковой реки, я плыву в объятиях весны, и огни небес недалеки, и оковы мира не тесны. Бог и смерть, ничего я не знаю, я знать не могу, не хочу». Я верю певучему маю, я молюсь огневому лучу. И струится песня из души, но о чем? Не ведаю о чем. Все загадки мира хороши, не руби же их безжалостным мечом. Тут мало сходства, не умеет твою красу изобразить искусство, но и с ним светлеет мой дух, и с ним надежда реет, и мне приказывает жить. Искандер Везде, где людские муравейники и улья достигали относительного удовлетворения и уравновешения, движение вперед делалось тише и тише, фантазии, идеалы потухали. Довольство богатых и сильных подавляло стремление бедных и слабых. Общественный уклад выходил тогда из исторического треволнения в покойное статус-кво жизни, продолжающейся в бесспорной смене поколений. Зимы, весны, лето. 9 апреля. Перевожу Байрона для Венгерова. Не знаю, удастся ли мне. Иногда нравится, иногда нет. Отобедал. Напротив сидит балабуста. Ее Коля дрыхнет у меня на кровати. Суббота. Я поместил в Театральной России заметку о Сольности. 12 вторник. Первое – член общества членовредителей. Второе – мистификация мистицизма. Иду к Назаровскому за жалкими своими двадцатью тремя рублями. 14 апреля, четверг. Гряньте, гряньте, барабаны, трубы, трубы, загремите. Ваши звуки пронесутся беспощадной толпой. В церкви, церкви величавой, богомольцев разгоните. В школу душную бегите, книгу пыльную долой. Новобрачные забудут сладострастные восторги. Вы разбудите безумных в упоении шумных оргий. Вы ворветесь в двери в окна беспощадной толпой. Громче, громче барабаны, трубы, трубы, загремите. Что, разостланы постели? Разве нынче кто заснет? Чьи-то песни зазвенели, их убейте, заглушите. Чьи-то стоны, чьи-то слезы. Громче, громче и вперед. 15 апреля, пятница. Таким невозмущаемым шагом идет Англия к этому покою, к незыблемости форм, понятий, верований. Не от того ли здесь дети старше своих дедов и могут их назвать, как Дюма-младший, блудными отцами, что старость-то и есть главная характеристика теперь живущего поколения? По крайней мере, куда я не смотрю, я везде вижу седые волосы, морщины, сгорбившиеся спины, завещания, итоги, выносы, концы. И все ищу, ищу начал. Они только в теории и отвлечениях. 19 апреля, вторник. Кстати, у Тихонова есть шуточная автобиография Чехова, переведенная на все языки, кроме иностранных. Немцы и гешпанцы одобряют. я сижу и пишу рецензию о спектакле в художественном театре об иванове 29 кажется апреля а может быть и нет нашел у майкова ошибку пустынной манне предпочли перы египетской земли в совнороле нужно наоборот 16 июня одесса Ночью пришел на дачу сладкопевцев с невестой. Они только что из города. Началась бомбардировка. Броненосец норовит в Соборную площадь, где казаки. Бомбы летают около. В городе паника. Я был самым близким свидетелем того, что происходило 15-го. Опишу все поподробнее. Утром часов около десяти пошел я к Шаевскому на бульвар пить пиво. Далеко в море между маяком и концом волнореза лежал трехтрубный броненосец. Толпа говорила, что он выкинул красный флаг, что в нем все офицеры убиты, что матросы взбунтовались, что в гавани лежит убитый офицером матрос, из-за которого произошел бунт, что этот броненосец может в час разрушить весь наш город и так далее. Говорю я соседу Судейскому, пойдем в гавань, поглядим матроса убитого. «Не могу», — говорит, — «у меня кокарда». Пошел я один. Народу в гавань идет тьма. Все к новому молу. Ни полицейских, ни солдат, никого. На конце мола самодельная палатка. В ней труп. Вокруг трупа толпа, и один матрос, черненький такой, юркий, наизусть читает прокламацию, которая лежит на груди у покойного. «Товарищи, матрос Григорий Колесниченко...» Был зверски убит офицером за то, только что заявил, что борщ плох. Отмстите тиранам, осените себя крестным знамением, о которой евреи так по-своему. Да здравствует свобода! При последних словах народ в палатке орет «Ура!». Это «Ура!» подхватывается сотнями голосов на пристани, и чтение прокламации возобновляется. Деньги сыплются дождем в кружку подле покойного. Они предназначены для похорон. В толпе шныряют юные СД и взывают к босикам. Товарищи, товарищи. Главное, на чем они настаивают, не расходиться, оставаться в гавани до распоряжений могущих прийти с броненосца. 4 августа. Басня Мура «Зеркала». В каком-то царстве, а в каком кому какое дело, по праву царственным венцом семья красивейших владела. а в чем должна быть красота, чтобы заслужить такое право в изгибе носа или рта, об этом я не знаю права. Но было так из рода в род. Прошли парламентские билли и красотою наперед род королевский наделили. А верно подданный народ навек уродом объявили. И чуть в народе кто-нибудь решался только намекнуть, что царь пляшив, а у царицы в Париже сделанная грудь, тот умирал, на дне темницы, но это редко. В царстве том народ царям был крепко верен, и в красоте их был уверен, и в безобразии своем. Хотите вы, чтоб я поведал причину этого? Зеркал никто в том царстве не видал. А потому себя не ведал, иной и видел у друзей красивей лица и умней, да не гугу, кому охота взлететь с петлею на ворота. Но время шло, И бурный вал однажды к берегу пригнал весьма таинственное судно, верху полное зеркал. Откуда и придумать трудно. Кто говорил, что к ним его сюда пригнали радикалы, кто говорил, что колдовство, кто говорил, что просто шквалы. Но как бы ни было оно пришло, и день его прихода собой означил одно красивого падения рода. Теперь уже любой бедняк не выйдет из дому на шаг без зеркальца. Народ толпится и только в зеркальце глядится. Увы, напрасно царский двор сулит им строгий приговор. И зеркала, как наваждение, велит разбить без замедления. Чтоб эту грамоту издать, зачем потратил он бумагу? В тех зеркалах, забыв присягу, народ себя стал узнавать. Чуть только князь румяно-рожий, герцог краснорожий, почету требовать начнет, тут кто-нибудь перед вельможей безмолвно зеркало кладет. Пошла девица вся столица, чуть поглядела в зеркала. Как эти мерзостные лица на троне вытерпеть могла? Штат лекарей царю составил рецептов множества и правил для исправления лица. Король читал их без конца. Лица же бедный не исправил. И вот однажды... Но, друзья, здесь басня кончена моя. Значение басни таково, что нет, увы, ни у кого, от князя до каменотеса, ни права высшего, ни носа, священней носа моего. 5 августа. Хирге, Шахрай и прочие лица иудейского вероисповедания. Певчики. «Езжу в город». Ночую у мамы, клопы. Колька мой вчера начал ходить. Уморительно. Перевел новую басню Мура. Маленький Великий Лама. Басня. Великий Лама очень мал. Ему лишь годик миновал. И говорили все в Тибете, когда взошел он на престол, что первый у него едва зубок пошел, а может быть второй, а может быть и третий, не более. на этот счет У всех историков великий спор идет. Тибетцы так его любили, что если б для его игры понадобились вдруг шары, то головы свои они бы отрубили и ламе подарили. Все было хорошо, но вот уж третий год ему идет. И маленький великий лама становится несносен прямо. То генерала хватит за нос, то ножку герцогу подставит, то князю дряхлому до слез Мозоль заветную отдавит. Жезлом священным, как конем, Вдруг овладеет и верхом Ко храму бег его направит. И бьет из пушек восковых Горохом подданных своих. Доходит дело до того, Что уж теперь без тайной дрожи Не подойдут к нему вельможи Одеть или раздеть его. И собрались патриоты, Вся высшая в Тибете знать, Ни не строить, ни комплоты, а просто-напросто решать, как ламу баловня унять. Своё же решение по секрету писал Синклид. Шлют мама к высшему совету. Вот так и так. Мы все за ламу, с дорогой душою. Чуть оспа у него, как люш или дифтерит, заразы не страшась, мы за него стеною. Но ныне смелость мы берем и бьем челом, и вот о чём. Мы просим милость вашу, Для благоденствия страны задрать величеству штаны и дать ему березовую кашу. Но возмущением объята шумит верховная палата, а в ней попы сильнее всех. Ведь тело ламы свято, свято, его коснуться даже грех. И скоро брат идет на брата, и скоро спором вся страна разделена, раздроблена. Сечь или не сечь, о том переговоры. и споры, ссоры и раздоры достигли наконец того, что мудрых лордов большинство, а мудрые бывают и в Тибете, так положило на совете, что преволюцию отвлечь, Тибет от горя уберечь, то надобно державному ребенку поднять доверху рубашонку и розгами его посечь. Вот так и сделали. И что же, чуть их король вкусил плетей, он сделался храни нас Боже. Куда умнее и добрей. Ночь на 8 августа. Манифест. Ночь. Маша отослала Кольку к маме, а сама мучает и себя. Просто не знаю, что с ней. Она бедная, психически больна. И серьезно. Эх, деньги, деньги. Ей бы полечиться, а я в Петербург хотел. Нет уж, Дудкис. С суконным рылом в калашный ряд. Мне Машу ужас, как жалко, да только не права она. Ну, буду писать о чем-нибудь другом. Сегодня пришли мне в голову такие строки. «И побежденные мы победили». 8 августа, утро. В конце концов, вышло вот что. «И побежденные вы победили, и заточенные стали свободны». Честь вам и слава в далекой, бесславной могиле, И, погребенные, вы воскресили голос народный, голос свободный. Честь вам и слава в далекой могиле, Кровь засевалась, но чудные всходы, чудные всходы взошли. В рабстве, в неволе вы, светоч свободы, из дальней земли пронесли. Слава вам, темным нам свет даровавшим, Слава вам, павшим средь чуждых степей, Слава вам павшим и к небу поднявшим Славу отчизны своей. Слава вам темным нам свет даровавшим, Там за чертой океана грудью выпали, И вот каждая, каждая рана Чудною розой цветет. Всемилостивый манифест. Вот так и сделали. На днях меня встречает Приехавший из этих мест. Он весь от радости сияет, Их лама подобрел, И так их обожает, что в дар для них приготовляют всемилостивый манифест. 1906. Кажется, 17 января. С удивлением застаю себя сидящим в Петербурге, в академическом переулке и пишущим такие глупые фразы Куприну. Ваше превосходительство, ауктор поединка. Как в учиненном вами тосте оказывается быть, 191 линия и, как вы, милостивец, 130 линий из зонного тоста на тройках прокатать изволили. То я, верный твоего превосходительства корней, шлю вам дифференцию в 41 линию. Сия же суть 20 рублей с полтиною. В предвидении же последующих тостов делаю тебе препозицию на 50 рублей. Пришли поскорее генеральского твоего ума размышления касательно. Не дописано. Да, господин дневник, многого вы и не подозреваете. Я уже не тот, который писал сюда до сих пор. Я уже был редактором-издателем, сидел в тюрьме, познакомился с Мордуховичами. Сейчас состою под судом. За дверью висит моя шуба. И обедаю я почти каждый день. Глаз у меня опух. Что с ним, я не знаю. 27 января. Пишу статью Бельтов и Брюсов. Мне она нравится очень. Чувствую себя превосходно. Мне почему-то кажется, что сегодня приедет моя Маша. Вчера проводил Брюсова на вокзал и познакомился с Вячеславом Ивановым. Боже, вот если б сегодня приехала Маша. 30 января, утро. Проснулся часа в четыре. Читаю «Текерейс Humorists Маши еще нету. Покуда я попал в глупую переделку. Получил от Обухва Щатынского повестку с приглашением явиться к нему в 12 часов. Это уже третье дело, воздвигающееся против меня. Теперь, возможно, такая комбинация. Маша приезжает в половине десятого. Я встречаю ее мимоходом, иду к Обуху, меня арестовывают и Маша на улице без куска хлеба. А главное, мы даже и не поговорим друг с другом. Ничего. Но гаже всего будет, если Маша и сегодня не приедет. Тут у меня нет ни одной души, кому бы до меня было хоть немного дела. Был несколько раз у Куприных. Она глупая и вульгарная. Он искренне уверен в своем величии и так наивно делает вид, будто скрывает эту уверенность. Общество их кошмарно по своей пошлости. Кранихфельд, добрый, глупый, должно быть влюбчивый. Заика душевный, цензор. Полексена Соловьева с остановившимся лицом. Дымов нечуткий, самодовольный. Скука, скука. У слонимских мне хорошо. Там так патриархально, люди так ничего не знают. Горя и радости там такие уютные. Мать юдофобка, так деревянно. Отец известный публицист. так добросовестно пришиблен Богом. Он очень похож на портного Сорина. Диття так безнадежно невинно. Брат Дитти так безнадежно глуп. Что с ними легко, что с ними свободно, что с ними ничего не хочешь, не кокетничаешь, не ломаешься. Бывай у Саши Мордуховича. Там Элла, как хороший кисель, без мыслей, без забот, без жизни. Там лысый Давид, Скромный и ленивый. Там мелкий, ломающийся, умный, самолюбивый Саша. И мать Арнштама, немецкая дама. У них я пообедаю, подкину стулья и уйду. Большей частью занимаюсь. Если нет, шляюсь. У меня бесконечная, тяжелая, неразгоняемая тоска. Душа болит, как зубы. Как никого мне не надо и ничего не хочу. И смерть, смерть, смерть. Вот одно, что я знаю, о чем я думаю, что я ношу с собой. Недавно перечел сборник памяти Чехова и до сих пор не могу сбросить с себя безнадежной тоски, которую он нагнал на меня. Этот месяц я занимался как никогда. Во-первых, по-английски успел больше, чем за целый год. Я прочел три книги, из которых одна добрых 600 страниц будет. Я выучил массу слов, я прочитал короленку для своей о нем статьи, я написал статью о Бельтове и Брюсове, я возился с сигналами и так далее. И это в пору, когда семь дней я лежал с завязанными глазами, ибо у меня с 17 по 24 были на глазу нарывы, ячмени и все что угодно. Кстати, сегодня у меня нарвало на другом глазу. Машенька, дорогая, приезжай.